Димыч проводил меня до двери. Я пытался его отговорить, но он настаивал. В итоге мне пришлось смириться. Дверь Алена открыла сразу, посмотрела на нас, заохала и потащила в комнату. Через минуту Димыч сидел в кресле с пакетом замороженной фасоли, которую прижал к скуле, а я довольствовался пакетом с цветной капустой на шее и местом на крае дивана. Не задавая вопросов, Алена приготовила нам крепкий ароматный чай, выдала нам по кружке и села напротив меня. Я откровенно ею любовался. Она была в простом белом сарафане, украшенном колокольчиками. На ногах были легкие туфельки. Было видно, что испытания дались ей непросто. Она слегка осунулась и похудела, но не потеряла бодрость духа. Заметив мой пристально изучающий взгляд, она смутилась и заерзала на месте. «Ты извини, что я так, без звонка. Были небольшие проблемы, но все закончилось. Кстати, это мой друг и сосед, Дмитрий». «Для друзей, Дим Димыч!» — он кивнул головой. «Спасибо за вкусный чай, На меня ждет подготовка к юбилею, и мне пора бежать». «У него годовщина свадьбы», — ответил я на немой вопрос Алены. «Я пытался от него отвязаться и раньше, но он очень настойчивый». «Спасибо вам. Тебе большое». Алена улыбнулась, и для меня вокруг засияло солнце. «Приятно, что у Сережи есть такой заботливый друг». Игорь тоже мне помог, но ему досталось побольше. Я не переставал смотреть на Алену. Он домой к жене поехал. «А ты говорил, что у тебя нет друзей?» «Я так думал, но был неправ». «Ладно, ребята, я пойду. Вам есть о чем поговорить, а меня ждет семья». Димыч встал, поставил чашку на кофейный столик и ушел. Скрипнула и захлопнулась дверь. Мы сидели друг напротив друга и молчали. «Я хотел прийти раньше, но обстоятельства сложились иначе. Мне многое тебе нужно рассказать и объяснить». «Я тоже хотела с тобой поговорить. Мне никто не верил. Я поругалась со всеми». Голос ее был тих и спокоен. «Даже Маша поначалу не верила». Но все изменилось буквально накануне. Сначала домработница Вера помогла мне понять то, что меня терзало. А потом Маша приехала. Она помогла и поддержала меня. Мне очень жаль, что с тобой сделала Света. Домработница Вера. Я усмехнулся и мысленно передал привет. Какое распространенное имя. Часто мне последнее время встречается. А по поводу Светы у меня есть для тебя довольно длинная история. И прежде чем я тебе расскажу, позволь мне поблагодарить тебя за то, что верила в меня и пыталась помочь. Невозможно передать словами, насколько это для меня было важно. Алена придвинулась вплотную ко мне, поцеловала в щеку и положила голову на грудь. Я обнял ее и начал свой рассказ с момента, когда она появилась в офисе с новой стрижкой. Минуты превратились в часы, начало темнеть за окном, когда я закончил свой рассказ. Твое сердце так ровно бьется. Алена подняла голову и посмотрела на меня. У меня тоже есть, что тебе рассказать. Надеюсь, ты не осудишь мое поведение. Ее рассказ был намного короче. Мне не за что тебя осуждать. Я взял Алену за плечи и слегка отстранил. Я никогда не подозревал, что у меня есть такие надежные друзья. Но еще больше я не подозревал, что у меня есть такая чудесная, милая, заботливая и сильная подруга. Ты прошла через недоверие и отчуждение. И это тебя не сломило. Я и вполовину недостоин такой дружбы. Я смотрел на нее, на ее утомленное лицо, на ее обаятельную улыбку и не мог поверить, что мне досталось столько счастья. Алена смотрела на меня своими глубокими зелеными глазами. В них было столько тепла и доброты, что я понял, это навсегда. Я навсегда готов утонуть. В этих глазах. Я люблю тебя.